Глава пятая Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеевичем пять дней назад они раздругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении. Но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать, Теперь что-то, так это то лишён начальник участка. Не главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности. Не директор леспромхоза, окажись он здесь, но его не было, он уехал на совещание. Ни его заместителей, никто, кроме Бориса Тимофеевича. И сволочившегося на этой работенке горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни, мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил. Бегал злой, мог без разбора накричать, без разбора уже мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеевича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимания. Помня, что Борис Тимофеевич Водников — мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя, в должности начальника участка, и уже одно это о нем человеке далеко не высшего образования говорит, что без него обойтись не могли» а управляться с центральным участком на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох, как непросто. Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеевич пошел куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов... Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу. Широко разбросанные валенки, словно в торопях, поскидывали их те, кто прибежал на пожар. Школьные портфели и связанная тюками школьная форма. Шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то. Чуть поодаль наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» И действительно Урал с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника Орса за этот Урал. Крику будет. Что вообще будет с начальником Орса после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности. Выкрутится. Эти нигде не пропадут им любое море по колено. «Иван! Иван!» — услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. «Иван, это чё ж делается-то, а?» Голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости. Неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. Это все сгорит, а там чего только нет. Мы почему, Иван, такие-то? И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь сбоку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге, быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал, кто это, знакомая какая-то, но успел оборвать себя, заставил себя узнать, Алену заметить, что не надо бы бабе носиться, как угорелой, и тут же забыл о ней. Он увидел Бориса Тимофеевича, но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освященной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу отчетливому, хоть и тоже на парах, всех разогрел огонь. Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица. «Не буду!» — запальчиво отвечала она. «Тушите, а открывать не буду!» «Сгорит, мать-перемать! Тушите! Я маленькая, что ли? Не вижу, что ли, как тащат уклавки. Все тащат. А у меня там больше, чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду? Где? Где?» «Сгорит!» — надрывался начальник. «Тушите! Открывать, чтобы растащили, я не обязана. Тушите!» Она. Зарыдала. Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду набора. И верно. Не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеевич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут. «Ломайте!» Архаровцы кинулись обратно. Эта работенка была по ним. «Где Качаев?» — в сторону Ивана Петровича закричал Водников. «Какого черта дьявола, мать перемать! Это его склады! Где его носит?» Качаев — начальник Орса. Борис Тимофеевич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеевич. Иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься. Себя не сыщешь, не то что Качаева, такого еще не бывало. И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка для чего он его разыскивал и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего. — Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах, и сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно, он здесь, я его только что вон там, справа, видал. Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо, и на ходу, объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. «Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно». Валя, кладовщица, знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады. И точно, со скрежетом загремели выдираемые засовы. Отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем. ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками. Не в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где Засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко, будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым. Девятый — фамилия, а не прозвище. У архаровцев, у которых все вверх ногами и людские фамилии через одну. И Сашка веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо: "Не сюда, не сюда, гражданин законник, сгоришь, кто нам будет права качать?" Они, познавшие режимную жизнь, или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином-законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое? Ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить. К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног, как это в буквальном виде случилось у них и с ними».